Фрида, я чувствую себя покинутой с тех пор, как узнал у тебя, когда тебя нет рядом. Хитроумные лекарства, заставляющие любить то, что нас сокрушает, рождающие надежду в безысходном мире, неожиданный скачок, который все меняет. Вот секрет экзистенциальной революции и самого замка. Немного найдется произведений, которые были бы столь же строгими по методу, как замок. Ка назначен землемером замка, он прибывает в деревню, но с замком невозможно связаться. На протяжении сотен страниц кал прямо ищет путь к замку, изучает все подходы, хитрит, разыскивает окольные тропинки, никогда не теряет самообладание, но с приводящей в замешательство верой желает приступить к своим обязанностям. Каждая глава заканчивается неудачей, но одновременно является и возобновлением. Тут действует не логика, но дух последовательности. Размах этого упорства делает произведение трагическим. Когда Ка звонит в замок, он слышит смутные сбивчивые голоса, неясный смех, далекий зов. Этого достаточно, чтобы питать его надеждой. Так небесные знамения дают нам силу жить дальше, так вечер является залогом утра. Здесь обнаруживается тайна меланхолии Кавки. Она же одушевляет и произведение Пруста, и пейзажи Плотина. Это тоска по потерянному раю. Меня охватила такая тоска, когда Варнава сказал мне утром, что он отправился в замок. Вероятно, бесцельное путешествие, вероятно, напрасная надежда, говорит Ольга. Вероятно, этот оттенок обыгрывается Кавкой на всем протяжении романа. Но поиски вечного не становятся от этого менее кропотливыми. И вдохновленные ими автоматы, персонажи Кавки, дают нам образ того, во что бы превратились мы, если бы были лишены развлечений и предоставлены целиком божественному самоуничижению. Примечание в замке, как кажется, развлечение в паскалевском смысле воплощается в помощниках, отклоняющих к от его заботы. Если Фрида стала в конце концов любовницей одного из помощников, это означает, что она предпочла видимость истине, повседневную жизнь, разделяемой с другим тревоги. В замке подчиненность повседневному становится этикой. Ка живет надеждой, что будет допущен в замок. Он не в состоянии достичь этого в одиночку, и все его силы уходят на то, чтобы заслужить эту милость. Он становится обитателем деревни, теряет статус чужака, который все давали ему почувствовать. Ему хочется иметь профессию, свой очаг, жить жизнью нормального здорового человека. Он устал от безумства, он хочет быть благоразумным, мечтает избавиться от проклятия, делающего его посторонним в деревне. Знаменателен в этом отношении эпизод с Фридой. Он вступает в любовную связь с этой женщиной, когда-то знававшей одного из служителей замка, только из-за ее прошлого. Он открывает в ней нечто, выходящее за пределы его разумения, причем одновременно понимает, что именно отсутствие этого нечто делает его навсегда недостойным замка. В связи с этим можно вспомнить о своеобразной любви Керкегора к Регине Ольсен. У иных людей, пожирающий их огонь вечности, настолько силен, что обжигает сердца окружающих. Пагубная ошибка, состоящая в том, что Богу отдается и то, что не от Бога, также является сюжетом данного эпизода замка. Но для Кавки, кажется, здесь нет никакой ошибки. Это уже доктрина, это скачок. Нет ничего, что было бы не от Бога. Еще более знаменательно то, что землемер покидает Фриду и уходит к сестрам Варнавы. Знаменательно потому, что только семейство Варнавы полностью отложилось и от замка, и от самой деревни. Амалия, старшая сестра, отвергла постыдные предложения одного из служителей замка, последовавшее проклятие безнравственности,